Глава тридцать девятая Причувствие Достинью не обмануло. Прошло чуть более часа после их беседы, как на причале появились офицеры двое солдат. Они потребовали вызвать капитана, и, поднявшись на борт, пожелали избавить экипаж и корабль от обременительного пассажира. Сидя в своей тюрьме, Геур не мог видеть Достинью, но отлично слышал разговор капитана с пришедшим по его душу лейтенантом и сразу определил, что в первые минуты его похититель и покровитель просто-напросто растерялся и, не сообразив, как вести себя, начал задавать довольно нелепые вопросы. Что прямо сейчас? Но почему его нужно переводить с судна? А может, пусть лучше он побудет здесь до завтра? Все это блеяни, похоже, немало потешило пехотинцев. Они не могли взять в толк, почему капитан Аль-Мансора не желает понять, что они пришли сюда, чтобы выполнить чётко отданный приказ, а не отвечать на массу совершенно непонятных им вопросов. И лишь когда лейтенант решительно заявил: "Или вы отдаёте мне своего пленника, или я должен буду ввести его с корабля силой", в свету перепалку ему переводил появившееся у окна Яне Корхель. Гиорни сдержался и крикнул: "Капитан, поинтересуйтесь у офицера, кто конкретно отдал ему такой приказ?" А действительно, кто приказал вам увести с корабля полковника Геура? Из чьи хуст вы его услышали? Мне приказал это майор Метрейль. Столь же решительно уведомил его лейтенант. И тогда наконец к капитану вернулись сообразительность и твёрдость. Ах, майор Метрейль, воскликнул он. Так вы бы так сразу и сказали. А я-то подумал, что это личный приказ командующего войсками во Фландрии генерала Дарбеля. Но очевидно, майор потому и послал меня сюда, что имеет приказ командующего. А задачу, на предположил летенант, а вот сем мне уже неизвестно. Зато помню, что побывав у меня на корабле, генерал приказал никому не передавать пленного полковника, пока человек, явившийся за ним, не предъявит письменный приказ с его личной, повторяю, личной, выдержал Соломонову паузу капитан подписью. Мало того, У генерала есть сведения, что французы послали сюда в Деннавер целую группу своих лазутчиков, чтобы отбить полковника или хитростью выманить его у нас. Мне об этом ничего не известно, ещё более нерешительно заявил летенант. Достаточно того, что это хорошо известно генералу Дарбелю. Но как же быть с приказом майора? Э лучше поинтересуйтесь, как мне быть с приказом командующего, ехидно спросил его капитан Дестиньо. И вообще передайте майору, что я не смогу выдать полковника даже в том случае, когда он явится лично. Но даже если он получит письменный приказ, то увезти пленника с корабля вы сможете лишь завтра утром, ведь посмотрите, уже темнеет. А почему это вы вдруг так печётесь об этом пленном азиате? подозрительно поинтересовался лейтенант. Во-первых, это не азиат, а славянин, русич. Он из польского королевства с земли, которую называют Украиной», — попутно просветил офицера капитан Аль-Мансора. «А, во-вторых, взял этого полковника в плен лично я, пробравшись в тыл французов за добрых пять миль от берега. Вот когда вы умудритесь таким же образом взять в плен другого полковника этих наемников, командующего корпусом, тогда я посмотрю, как вы станете оберегать и опекать его». «Все, лейтенант, все». Офицер-пехотинец понял, что это действительно все, и что теперь его очередь задавать такие же нелепые вопросы, какие несколькими минутами раньше задавал капитан корабля. А повторять его ошибки лейтенанту не хотелось. Как только он оставил борт Аль-Мансора, Дестинью подошел к окошку, у которого терпеливо ждал своей участи князь Геур. «Ну что я говорил?» — победно молвил он. «Они там на берегу уже занервничали. Это очевидно» как и то, что майор найдёт возможность обратиться к генералу. Но сделает это не раньше, чем завтра утром. Не станет же он пробиваться к командующему на ночь глядя. От меня же генералу слышат те объяснения, которые услышал лейтенант. Довольно мужественно. Вопрос лишь в том, надолго ли нам этого мужества хватит и не лучше ли нам выйти в море? Я не могу решиться на это без приказа. Вы должны помнить, полковник, что находитесь на военном корабле его величества короля Испании тогда, конечно, ироничного Хмельновсу Геур